Глава двадцатая. Арина. «Доченька, какая чудесная семья! Вот это нам повезло!» Скептически выгнула бровь, переворачивая Ярослава на животик. Сын кряхтел и сопел. Из всех он больше всего не любил эту позицию, о чем тут же сообщил мне протяжным криком. Но ничего, потерпит. Ого!» «Конечно, Матвей еще совсем зеленый и не понимает всей ситуации. Он только тремя строями мочи в лицо понимает, походу. Потому что как объяснить то, что после омовения он даже попытался извиниться? Моча в нос попала. И хорошо, если в нос. Хех. Но еще бы. Ему, в отличие от меня, всего 30 лет. Позиция тети меня выбешивала. Няни не было». И мы остались с этой троицей вдвоем. С какой стати она прилюбила Матвея и всю его семью? Чего там такого интересного наобещала ей Мирослава Илларионовна? Господи, какое длинное имя-отчество-то! Первые сорок лет детства у мужчины самые тяжелые. Посмотрела на эту умудренную опытом женщину. Охотно верю. Но не ей, а своим глазам. И будь моя воля, то я бы всех этих товарищей выгнала в зашей. Тем более он такое испытание выдержал. Наши мальчики еще никогда так качественно не заряжали свои бронспойты. Синхронисты. Так ты же сказала, что это божья водица, и как ею полезно умыться. Чуть ли курс уринотерапии ему не прописала. Ехидно заметила я. А вот зря ты, Арина, смеешься. Детская моча, она я подняла руки в капитулирующем жесте, потому что искренне не хотела знать, какие там свойства у детской мочи, в частности, у анализов моих детей. Мы и так их достаточно сдали. Как сказала наша патронажная сестра, нам очень повезло, что три мальчика. Собирать удобнее. Прижалась к детским макушкам, поочередно вдыхая аромат. «Боже, я маньячка!» Когда Матвей говорил, что я чокнутая, он, в принципе, был прав. Но это не значит, что со мной что-то не так. Все мамочки такие, повернутые на своих детях, ну почти. Не представляю, как можно кого-то оставить в роддоме, как можно бросить своих детей. Да, мне всего двадцать, но я уже не мыслю жизни без них. Милая, может, ты дашь Матвею шанс? «А мне что, оставили варианты?» Зло процедила я. Он вчера обнаглел в край. Поделом и крапивой и струями получил. Хорошо еще меня не спалили, потому что, когда он коснулся моего тела, сжал в своих объятиях, стало так хорошо, что аж молоко пришло. А я не могу его разбазаривать. Да, у нас есть смеси, подобранные всем трем, и для всех трех разные. Но молоко — это удобно, натурально и полезно. Бесплатно, что немаловажно. Нечего такое добро тратить на всяких там папаш. Ну, просто ты должна его понять. Он тоже в шоке. И если ты готовилась к встрече с детьми 10 месяцев, то он всего лишь мужчина, который запрещает вести мне блог и собирался отнять детей у родной матери. Шовинист. Уже выяснили, что он этого делать не будет. Не выяснили, а его мать дала мне гарантии. Даже обещала закрепить их юридически, путем установления совместной опеки. Странно, но ей я верила. Хотя полагаться на интуицию было странно и довольно опасно, но мне кажется, она человек слова. А насчет блога тут вопросики, конечно. Я ту самую сторис выложила. Где упрекаю Матвея? Наверное, зря. Открыла ящик Пандоры просто. Мне начали писать сотни сообщений с поддержкой и даже угрозами. Сказали, что не дадут какому-то качку испортить наши отношения и все подобное. С другой стороны, у меня даже слезы на глазах выступили. Такая поддержка дорогого стоит. Но с другой стало даже немного стыдно, так как, по сути, мы мой блок и участие детей в нем не обсуждали. Может, если попробовать поговорить спокойно, то Матвей не станет со мной спорить и поймет, что в лице популярности в социальной сети я нашла слишком много. Не хочу это терять. Ариша, солнце, но это же папа твоих детей. Вы теперь на всю жизнь связаны. Кошмар какой. Может, присмотритесь друг к другу. Породнимся по-нормальному. Скептически уставилась на тетю это она сейчас серьезно куда уж роднее а потом до меня дошло еще как дошло нормально вообще встряхнула плечами переворачивая орущего сына на спину скорее у меня появится вторая тройня чем я с этим тетя да он невыносим но ты же с ним как то переспала так что не надо мне тут рассказывать как тебе не стыдно Когда сексом занималась, очень даже выносимо было, разве не так? Ой, все. покраснела как рак. Ну да, было дело. Сам секс я бы повторила. Тем более, тогда хоть мне все и понравилось, даже слишком, но все равно первый раз такой первый, я думать про это не хотела, опасная тема. Звонок телефона вывел меня из этих мыслей. Звонила моя риэлтор. Одна из подписчиц, с которой мы стали общаться, взяла трубку. «Арин, тут твой пришел квартиру смотреть для вас. Я сначала не узнала, а как он сказал, что тройня, он такую ересь гнал. Но я ему вариант подобрала прямо огонь. Тебе понравится. Но это ладно, тут такое дело. На него девочки напали, и в общем вот». А дальше она переключается на видео, и я с открытым ртом смотрю, как нашего папу Такого брутального качка двухметрового роста обливают чем-то розовым. Капец.